летел, скользнул по всей системе, за доли секунды пронесся над целым миром, на мгновение останавливаясь во всех пирамидах, церквях и храмах, звеньях анунаков, оборвал энергетические нити над людными стадионами и гибнущими в пламени войны городами, разделившись на миллионы частиц, скользнул по электрическим проводам, цепям, приборам, сорвал кокон этой энергии со всех теле и радиостанций. устремился к спутникам, разрывая тоненькие нити, связывающие их системой, побежал по оптоволоконной сети, снимая везде затаившиеся в ней ретрансляторы энергии, вспыхнул жарким невидимым огнем, сжигая сигналы анунаков в радио и мобильной связи, обезглавил многоголовую гидру, обосновавшуюся на локаторах и спутниковых антеннах, обезоружил все подводные лодки, самолеты, корабли и наземную технику правителей, собрал все к себе. Коротким движением подцепил убитые хакером звенья цепи, вдохнул в них силу. Нефилимы больше не смогут пользоваться ими, но дело свое звенье сделают. Не Биру получит хороший подарок, смертельный. Энергетические стрелы били в грудь, заставили опуститься на колени в кровавую лужу, оставшуюся после Валентина. Но Антон держался, вбирал т ы энергию всю достатка. Смерть, слезы, мучения, голод, зависть, ненависть, похоть. жажду убийства и мести, болезни, душевные терзания, разлуку, печаль, меланхолию, фанатизм и многое другое. оставил самое хорошее: смех, радость, любовь, верность, честь, отвагу, силу, все прощения, доброту. энергия сотрясла а землю, в океанах со всех сторон поднимались цунами, ветры ревели, выдирая деревья и ломая ограды. это был настоящий библейский апокалипсис. На дарратом гремела невиданная до сели гроза. Густое черное облако распростерлось над континентом. Вершину горы лупили яркие молнии, с грохотом срывались оплавленные камни, шумели слетая снежные шапки и сели. Дым пожарищ смешался с языками энергетического огня, лижущего а р р а т Ты энергия струилась не водопадом, не з в е р г а ю щ и м с я в бездну океаном н пламени. Она текла сквозь а н т о н а сжигая его, но он держался. Свободная земля! закричал он, срывая связки. Боль внезапно прошла. Душа восторженно сжалась в умиротворении. Последнее дыхание сорвалось с растянутых счастливой улыбки губ, но это была не улыбка г е н о измененного и не о с к а л ужасного монстра, в которого превратился ученый. Улыбка человека, пожертвовавшего собой ради жизни других. Улыбка простого жителя земли, свободного. Он умер тихо. А вместе с ним погибли все чуждые человечеству президенты умирали в страшных мучениях, вопили, раздирая рубашки на груди, владельцы богатых корпораций падали, схватившись за сердце б а н к и р ы политики, члены парламентов, депутаты душили себя собственными руками, генералы поднимали оружие и стреляли себе в голову, глотали яд у ч р е д и т е л и табачных компаний или к е р о в о д о ч н ы х заводов, производители оружия ели патроны и давили с ими. Миллионеры и миллиардеры вырывали себе глаза, звезды кино и шоу-бизнеса тонули в ваннах и бассейнах, наркоторговцы, торговцы людьми и контрабандисты отрезали себе гениталии, бандиты резали вены. Умерли все громко в муке, содрогаясь в предсмертных конвульсиях. Анунаков и н е ф и л и м о в не осталось, остались лишь люди, обычные, бедные, обманутые и обворованные, слабые от потери энергии. изнуренные тяжелой работой на заводах, измученные жизнью подпитой демонов в человеческом обличии, едва живые, но свободные.